Эти бедные селения это скудная природа, Край родной долготерпенья, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор племенной, Что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученной ношей крестной всю тебя земля родная. В рабском виде царь небесный исходил, благословляя.